«Аника Нурлинг изо всех сил старалась усадить Себастьяна и Ванью на стулья возле кофейного автомата, пока она сходит доложить начальнику учреждения о том, что они хотят с ним встретиться. Но тщетно. Себастьян промчался мимо ее письменного стола прямо к двери и распахнул ее, даже не постучав. Тумас Харальдсон подскочил в кресле за письменным столом. Он сам удивился ощущению, что его застигли врасплох». Подняв взгляд, он незамедлительно узнал мужчину, который остановился на пороге с выражением лица, явно говорившим о том, что увиденное никак не вязалось у него в голове. Его первые слова это подтвердили. «Что ты, черт возьми, здесь делаешь?» Харльцин откашлялся и слегка развалился в кресле, пытаясь вернуть себе часть инициативы, хотя не владел ею изначально. «Я теперь здесь работаю?» Переварив информацию, Себастьян быстро пришел к единственному мыслимому выводу. Полиция Вестероса наконец нашла способ отделаться от Томаса Харльсона и выгнала его. Теперь он, похоже, работает в Левхаге охранником. Харльсон не первый полицейский, проделавший такой путь. Чаще всего вынужденное изменение карьеры бывает связано с тем, что человек проявил излишнюю жестокость, вызывал слишком много нареканий или скомпрометировал себя каким-то иным образом. «Откровенная некомпетентность редко являлась причиной понижения в должности, но если исходить из того, что все когда-то бывает впервые, это как раз случай Харльсона». «Ну да, полицейскими могут быть не все», — произнес Себастьян, заходя в комнату. Следом за ним вошла ванья, которая кивнула Харльсона в знак приветствия. Тот даже не обратил на это внимания, что имел в виду Себастьян, говоря, что полицейскими могут быть не все. «Почему, как он думает, Харльсон тут находится?» «Где начальник учреждения?» — спросил Себастьян, усаживаясь в одно из гостевых кресел. «Что?» Теперь Харльсон, если такое возможно, еще меньше понимал, что имеет в виду Себастьян. «Он же сидит тут!» Ваня остановилась, поняв, что Себастьяну никто не сообщил о том, что Тумас Харльсон теперь начальник Левхаги. Хаги. Ему такое явно даже не приходит в голову. «Это может быть интересно». «А чем ты занимаешься?» — спросил Себастьян, многозначительно кивая в сторону компьютера. «Смотришь порнуху, пользуясь его паролем?» «Это так им удалось тебя выставить из Вестероса?» Харрельсон совсем ничего не понимал. «Тут, очевидно, какое-то недоразумение. Себастьян явно не знает, кто он, или, вернее, какую он занимает должность». «Я здесь работаю», — произнес Харрельсон с отчетливостью, способной обидеть пятилетнего ребенка. «Да, ты говорил. Я здесь работаю». Для большей убедительности Харльцин постучал ладонями по письменному столу. «Это мой кабинет. Я начальник учреждения». «Ты начальник учреждения?» «Да. Первую неделю». «Как это получилось? Должность разыгрывалась в лотерею?» В высшей степени обоснованное удивление, на взгляд, Ваньи, но хотя она была отнюдь невысокого мнения о Харльцене и его компетентности, она знала, что в его власти существенно затруднить им расследование. Теперь, когда она не сомневалась в том, что Хинда каким-то образом причастен к убийствам, это было последнее, чего ей хотелось. Однако, как и в прошлый раз, когда они работали вместе, Себастьян, казалось, совсем не чувствовал, с кем им надо поддерживать хорошие отношения. Увидев, как помрачнел Харальдсон при его последнем комментарии, она решила вмешаться и сменить тему, пока Себастьян не сказал чего-нибудь такого, что того всерьез оскорбит, возможно, с опозданием. «Мы только что разговаривали с Хинде», — сказала она, усаживаясь во второе кресло. Она улыбнулась Харальдсену, когда тот переключил внимание на нее. «Я знаю, я отдал добро на ваше посещение. Мы очень признательны, это значительно облегчило нам работу, но нам требуется немного больше информации о нем». Ваня продолжала улыбаться Харальдсену и как плечи сидящего за столом мужчины слегка опустились, когда он расслабился. Только бы Себастьяну хватило ума молчать. Он, похоже, еще не оправился от шока». — С этим мы можем помочь, — кивнул Харльцин, — но тогда мне надо бы знать, что именно вы расследуете. Он устремил на Ванью самый решительный взгляд, на какой был способен. Он не намеревался ставить госкомиссии палки в колеса, но не собирался и позволять им общаться с собой, как с человеком, с которого можно не считаться. Если в Эстеросе они еще могли так с ним поступать, то здесь нет его учреждения, его правила. — Нет, не надо, — подумала Ванья, продолжая улыбаться. «Тебе ни черта не надо знать». Она быстро перебрала в голове варианты. Либо она покидает Лев Хагу с нужной ей информацией, либо ей придется ходатайствовать о ее получении. Последний вариант потребует времени и вызовет ненужное раздражение. Ваня решила кое-что сообщить харльдсону проявить добрую волю. «У нас есть основания полагать, что Хинде причастен к нескольким убийствам, которые мы расследуем». Эту информацию она могла выдать спокойно. Она не сомневалась в том, что пресса все равно привяжет его к убийствам, это лишь вопрос времени. «Как такое могло бы произойти?» На лице Харльсона отразилось справедливое сомнение. «Он никогда не покидает своего отделения». «Мы не сказали, что он их совершил», — сказал Себастьян, который пришел в себя после сюрприза и к своей радости осознал, что тот привел его в еще большее раздражение. «Почти взбесил. Он почувствовал прилив чудесной энергии». «Мы сказали, что он причастен, а это не одно и то же». «Можно спросить, почему вы так думаете?» «Да, но ответа не будет». «Мы полагаем, что ему помогли извне», — сказала Ваня, сразу пойдя перекор Себастьяну. Она ощущала на себе взгляд коллеги. «Не вышел ли за последнее время на свободу кто-нибудь из друзей Хинде?» — продолжила она, не обращая внимания на тяжелые усталые вздохи Себастьяна. «Я не знаю». «Ты знаешь, кого отсюда выпустили?» Себастьян встал, сильное раздражение не давало ему сидеть спокойно. «Какая у тебя должность, ты сказал? Начальник учреждения?» «Я здесь только первую неделю, еще не успел во все вникнуть. Это совершенно естественно. Харрисон не закончил мысль, он оправдывается, а у него на это нет никаких причин. Я не ругал его за это, за его дурацкую привычку уходить в оборону каждый раз, когда его правоту подвергают сомнению. Лучше игнорировать этого неприятного психолога. От него Харрисону все равно ничего не добиться». Харльцин вновь обратился к Ванье. — Я это узнаю. Он достал телефон и набрал короткий номер. Себастьян принялся расхаживать по холодному полу, но вскоре ему это надоело. Харльцин начал с кем-то разговаривать. Совершенно неинтересно. Себастьян направился к двери. — Ты куда? — поинтересовалась Ванья. Себастьян покинул кабинет, не ответив ей. Он вышел в маленькую приемную с диванами, кофейным автоматом и секретаршей Тумаса Харльцина, представившейся им как Анника... Что-то там. Сейчас она подняла взгляд на Себастьяна, слегка улыбнулась и вернулась к своим делам. Себастьян стал ее рассматривать. Около сорока лет, несколько лишних килограммов, особенно заметных благодаря облегающему джемперу и ремню Наталии. Рыжеватые волосы, крашеные, у корней прямого пробора начинает давать себя знать исходный мышиный цвет. Скромный макияж на чуть кругловатом лице, кулон, висящий между грудями. На двух пальцах — кольца, но обручального кольца нет, в виде исключения он не ощутил соблазна. В данный момент он никак не мог представить себе занятие сексом, как не пытался. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Аника подняла взгляд, вероятно, почувствовав, что он молча наблюдает за ней с тех пор, как вышел из кабинета Харальдсона, который только что подтвердил справедливость распространенного тезиса о том, что большинство людей поднимается по карьерной лестнице на шаг или два выше, чем позволяет уровень их компетентности. В Себастьяна вселился бес. Ваш начальник сказал, чтобы вы принесли ему кофе. Что? С молоком, без сахара, и просил побыстрее. Себастьян видел, как это ее задело. Возможно, не сама просьба о кофе, а то, с какой скоростью его предписывалось принести. Она встала, сдерживая вздох, и подошла к стоящему между диванами автомату. Взяла пластиковый стаканчик. Себастьян решил добавить еще шаг. Он сказал, что не хочет растворимую бурду. Настоящий кофе из столовой. В настоящей чашке. аника обернулась к нему, чтобы проверить, не ослышалась ли она. Себастьян пожал плечами, показывая, что он только посыльный. — А вам двоим тоже принести, если уж я все равно пойду? Он слышал, как аника борется с тем, чтобы ее голос не прорвалась злость. «Нет, спасибо». Себастьян тепло и сочувственно улыбнулся ей. «Если мы передумаем, то возьмем мы из автомата». Аника кивнула, показывая взглядом, что и она считает, что Харльсон тоже мог бы ограничиться автоматом. Она вышла, хлопнув дверью. Себастьян в чуть более веселом настроении вернулся в кабинет Харальдсена. Рассчитать время лучше было нельзя. Харальдсен как раз положил трубку, повернулся к компьютеру и принялся стучать по клавишам клавиатуры. Насколько я понял, никто с Эдвардом Хинде особенно близко не общается и не общался. Вместе с Хинде в спецкорпусе сидел Роланд Юхансен. И у них явно был какой-то контакт, но он уже два года как освободился. Он взглянул на экран и прокрутил вниз мышью. «Да, два года назад, в сентябре». «Больше никого?» — поинтересовалась Ваня, записывая имя. «Он иногда играл в библиотеке в шахматы с Хосе Родригесом», — продолжил Харльцин и опять застучал по клавишам. Того выпустили почти восемь месяцев назад. «Я хочу получить всю информацию о них, какая есть», — сказал Ваня, записывая второе имя. «Конечно, я распечатаю их досье, и вы сможете, уходя, забрать их у Аники». Ванья кивнула в знак благодарности. Получилось легче, чем она ожидала. И встала как раз в тот момент, когда в дверь легонько постучали, и вошла Аника с чашкой кофе. Себастьян указал на сидящего за столом Харальдсена. «Это боссу». Аника подошла и, не говоря ни слова, поставила кофе перед Харльцином. Тот посмотрел на нее с радостным удивлением. Спасибо, как мило с твоей стороны. Он взял чашку за ручку и немного повертел, словно разглядывая ее. Еще в виде исключение, <свят> настоящая чашка. Себастьян видел, как Аника бросила на шефа мрачный взгляд, а потом удалилась по-прежнему молча. Себастьян развлекался. Не послать ли ее перед уходом за булочкой? Возможно, это уже слишком. Он услышал, как Ваня благодарит за помощь и вышел вместе с ней. Когда госкомиссия покинула кабинет, Харльсон взял чашку и откинулся на спинку кресла. Отпил глоток. Хорошо. Необычная бурда из автомата за дверью. Он спросит Анику, не сможет ли она всегда приносить кофе из столовой. «Ну, это попозже. Значит, Хинде причастен к каким-то убийствам. Нескольким. Во множественном числе. Скорее всего, это та серия убийств, о которых он читал в газетах. Одна из вечерних газет окрестила его летним мясником. Четыре убитых за месяц с небольшим. зарезанным ножом, согласно прессе. Большое расследование. Важное дело». И Госкомиссия считает, что каким-то образом к этому имеет отношение Хинде. Эдвард Хинде из спецкорпуса Харальдсена. Он отпил еще глоток хорошего горячего кофе. Госкомиссия явно ищет убийцу на воле, не имея представления, кого именно. Знает ли Хинде? А что, если Харальдсен сможет им посодействовать? Даже больше. А что, если ему удастся заставить Хинде открыть то, что ему известно? Конечно, харрисон больше не полицейский, но ведь это у него в крови. Было бы неплохо оказаться тем, кто привнесет решающие фрагменты мозаики в таком наиважнейшем деле. Может, ему не захочется навсегда остаться начальником учреждения. Существуют другие должности. Повыше. Харрисон отпил еще глоток и решил почаще навещать Хинде стать ему другом, завоевать его доверие. Он уже видел заголовки газет, уже смыковал славу. Все вновь собрались в комнате после ланча. Себастьян съездил домой и принял душ. Он по-прежнему не мог пережить неудачу в Левхаге. Мало того, что они ничего не узнали, так еще Хинде одержал победу. Нокдауном. Стоя в душе, Себастьян прокрутил в голове всю встречу и пришел к выводу, что всему виной ванья». Не потому, что она начала торговаться с Хинде. Это они, возможно, сумели бы, хоть и не обратить свою пользу, но свести к ничьей. Проблема заключалась в самой Ванье. В том, кто она. Его дочь. Себастьян отправился на встречу с Хинде с Тайной. Когда он встречался с Хинде в прошлый раз, ему не требовалось ничего скрывать. Он мог разыгрывать все свои карты — Реагировать как хотел, принимать все решения в нужный момент, не опасаясь, что мужчина по другую сторону стола узнает больше, чем следовало бы. Теперь же все было иначе. Предпосылкой равной борьбы с Хиндой являлась возможность задействовать все игровое поле. Если же имелась хоть какая-то маленькая часть, куда тебе не хотелось ступать, можно было рассчитывать на то, что Хинда направит разговор именно туда. На этот раз у него были тайны, которые требовалось скрывать не только от хинды но и от Ваньи. Невозможная ситуация. Ошибка Торкеля или его. Ему следовало отказаться. Ему не следовало посещать Лев Хагу вместе с Ваньей, надо было ехать с Билли. Самое время сообразить это под душем. В комнате Себастьян уселся рядом с Урсулой. Было нестерпимо жарко, воздух казался спёртым, кто-то открыл окно, лучше не стало. Кондиционера в комнате не имелось, она была просто подключена к обычной вентиляционной системе, которая не справлялась с летней жарой. Когда все расселись, Билли включил проектор под потолком и принялся стучать по клавишам лежащего перед ним ноутбука. «Я нашел обоих выпущенных. Ничего трудного, у нас на них есть довольно много». Он нажал на одну из клавиш, и на стене появилась фотография мужчины лет 50. Волосы собраны в хвост, Широкое лицо, сломанный нос и красный шрам, спускающийся через левый глаз вниз по щеке. Мужчина выглядел как карикатура на кого-нибудь из регистра преступников. Роланд Юхансен родился в 1962 году в Гетеборге. Две попытки убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Разные виды злоупотреблений. Сидел в Левхаге между 2001 и 2008 годами. Отбыв наказание, вернулся в Гетеборг. Я разговаривал с прикрепленным к нему куратором. Во время совершения второго и третьего убийства они вместе ездили на автобусе в Эстерлен с группой анонимных наркоманов. Он опять взялся за наркотики? — вставил Ванья. — Нет, по словам куратора, он ничем не злоупотребляет, но регулярно ходит на встречи. Билли заглянул в свои записи. На время первого убийства алиби у него нет, но вчера утром он, по словам куратора, находился в Гетеборге. Торкель вздохнул. — Похоже, это еще один человек, которого можно спокойно исключить из расследования. — Кто его куратор? — Некий... Билли принялся листать лежащий рядом с ноутбуком бумаги. — Фабиан Фридель. — Что нам о нем известно? Билли понимал, почему Торкель спрашивает. Все алиби Юхансону составлял один и тот же человек. То, что они совершали убийство вдвоем, было неправдоподобным, но юхансен вполне мог каким-то образом держать Фридели на крючке и вынудить того предоставить ему алиби. «Довольно мало. Насколько я смог увидеть никаких замечаний или жалоб. Но я его проверю». «Давай. Я еще поговорю с некоторыми другими участниками той автобусной поездки». Торкель кивнул. Роланд Юхансен наверняка разгуливал по Эстерляну, смотрел на производство сидра и малевал что-нибудь маслом на берегу моря или чем там занимаются в автобусных поездках анонимные наркоманы. Но чем скорее они убедятся, тем скорее смогут его исключить. «Я заказала из регистра отпечатки пальцев обоих», — сообщила Урсула как нечто само собой разумеющееся. «Тогда мы сможем сравнить их с отпечатками, обнаруженными на местах преступлений». «Отлично», — ответил Торхель, — «проверим у этих парней и пальчики, и алиби». «Я могу взять на себя Фриделя», — сказал Билли. «Откуда у Юхансена шрам?» — поинтересовался Себастьян. Билли снова принялся искать в бумагах, быстро и энергично. Ему хотелось проявить себя с лучшей стороны. «Нигде не написано». «Это имеет какое-то значение?» «Нет, просто любопытно». Билли показал следующую фотографию. «Мужчина помоложе, лет тридцати пяти». Латиноамериканская внешность в каждом ухе по большому золотому кольцу. Хосе Родригес, 35 лет, сидел в Левхаге с 2003 года. Нанесение телесных повреждений и изнасилование при отягчающих обстоятельствах. «Живет все Адертелье». «Как раз оттуда угнали тот фокус», — вставила Ванья. «Именно. Когда я это обнаружил, сразу связался с местной полицией, и они его допросили». Билли слегка расправил спину, радуясь тому, что оказался на шаг впереди, проделал половину пути, прежде чем они об этом заговорили. По сведениям местной полиции, Родригес не помнит, что делал в актуальной для нас даты. Продолжил он. Он явно здорово квасит. Во всяком случае, периодами. Он выключил компьютер, встал, подошел к доске и прикрепил туда бумажные копии фотографий, которые они только что видели на стене. Торкель обратился к Себастьяну, беря руководство совещанием на себя. Что вам удалось узнать у Хинда? Ничего. Ничего? Себастьян пожал плечами. Он сбавил вес и хотел пощупать воню за сиськи. И все. «Но он что-то знает об убийствах», — сказал Ванья, предпочтя никак не комментировать слова Себастьяна. Торкель посмотрел на нее вопросительно. «Откуда тебе известно?» «Теперь уже Ванья пожала плечами». «Ощущение?» «Ощущение?» Торкель резко выдвинул стул и встал. Принялся расхаживать вдоль длинной стены комнаты. «Значит, у меня есть человек, считающий себя экспертом по серийным убийцам вообще...» и Эдварду Хинде в частности, и он ни черта не узнает про встречи. Он сурово посмотрел на Себастьяна, тот секунду-другую холодно смотрел Торкелю в глаза, затем потянулся за бутылкой минеральной воды. Отвечать он не стал исключительно из-за заботы о кровяном давлении Торкеля. Чаще всего Торкель бывал воплощенным спокойствием, но иногда оно ему изменяло. Следовало выждать. Себастьян открыл бутылку и отпил. Торкель явно решил, что с ним он уже разобрался, поскольку обратился к Ванье. «Еще у меня есть следователь, у которого имеется ощущение, что Хинда причастен». «Ощущение! Что нам делать дальше? Составлять его гребаный гороскоп?» «Проклятие!» Торкель остановился и ударил ладонями по столу. «Ведь женщины умирают!» В комнате воцарилось молчание. С улицы доносились слабые звуки транспорта, на которые раньше никто не обращал внимания. В окно жужжанин влетела оса, но, похоже, передумала и, ударившись несколько раз о стекло, вылетело обратно на улицу. Никто не шевелился. Все смотрели в каком-нибудь нейтральном направлении, чтобы точно не встретиться ни с кем взглядом. Все, кроме Урсулы, которая посматривала то на одного, то на другого, явно довольны тем, что ее не обругали. Себастьян выпил еще глоток минеральной воды, Билли прижимал к доске фотографию, которая уже и так хорошо прикрепилась. Ванья начала ковырять кожицу у ногтя указательного пальца немного постояв возле длинной стороны стола Торкель собранно вернулся на свое место подтянул стул и сел разрушить возникшую атмосферу подавленности мог только он он сделал глубокий вдох если я организую вам новую встречу с хинда сможете ли вы что нибудь из нее вынести возможно если я поеду один ответил себастьян по прежнему не выпрямляясь вот как значит я виновата в том что мы ничего не добились тотчас среагировала ванья «Я этого не сказал. Ты сказал, что без меня у тебя получилось бы лучше. Как, черт возьми, я должна это истолковывать?» «Мне плевать. Истолковывай, как хочешь». Себастьян допил остатки воды и слегка рыгнул от углекислого газа, отчего его ответ прозвучал неприятнее, чем он хотел. «Ты считаешь, вот так можно работать, да?» Обратилась Ваня к Торкелю. «Ваня, помнишь, что мы договорились сделать, если он с нами не сработается?» «Мы договорились его выставить». Торкель вздохнул. Он разозлился. В команде плохая атмосфера». Вопрос в том, возникла она от раздражения по поводу того, что они по-прежнему ничего не знают о преступнике или она является результатом того, что они вновь допустили к расследованию Себастьяна? Торкель не знал ответа, но понимал, что ему необходимо прервать ссору хотя бы сейчас. Он спокойно встал. «Ладно, давайте успокоимся. Здесь жарко, мы интенсивно работали, день получился длинным, и он еще не закончился». Он подошел к доске, обвел взглядом снимки и повернулся обратно к остальным. «Мы должны приблизиться к этому человеку. Должны взять его». «Урсула, сравни отпечатки пальцев по возможности ДНК из регистра». Урсула кивнула, встала и покинула комнату. «Ванья, поезжай в Сёдртелье и посмотри, не удастся ли тебе освежить Родригесу память», — продолжил Торкель. «А нам не стоит подождать и посмотреть, что получится у Урсулы. Машина, которая, вероятно, преследовала Себастьяна, угнана из того же города». В данный момент этого достаточно для того, чтобы мы уделили господину Ордригесу немного больше внимания. Ваня кивнула. Но он со мной не поедет. Она повела рукой в сторону Себастьяна, даже не удостоив его взгляда. Торкель вздохнул. Да, не поедет. Я тебя не понимаю. Торкель и Себастьян вошли в кабинет Торкеля. Ты в этом не одинок. Себастьян прошел и сел на диван. Торкель уселся на край письменного стола. Ты борешься за то, чтобы вернуться, а когда тебя взяли, ты, похоже, изо всех сил стараешься, чтобы тебя снова выгнали. Неужели ты правда собираешься меня вышвырнуть из-за того, что я наступил кому-то на любимую мазуль? Дело не в этом. Уже не в этом. Я не мог знать, что Аннет Вилен убьют. Позволяя тебе продолжать участвовать в расследовании, я иду на большой риск. Ты связан со всеми четырьмя жертвами. Представляешь, как это выглядит для начальства. С каких пор тебя начали волновать такие вещи? Торкель устало вздохнул. «Они меня всегда волновали, потому что это дает моей команде свободу действий. Я знаю, что тебе на это наплевать, ведь ты всегда поступаешь, как тебе, заблагорассудится. Но я тебе в последний раз предупреждаю. Возьми себя в руки». Себастьян перебрал в голове все, что он делал, что говорил и как действовал с тех пор, как подключился к расследованию. Быстро пришел к выводу, что вел себя как обычно. Он говорил то, что думал, и не семенил на цыпочках какой-то вечной благодарности — Но вылетать отсюда ему действительно не хотелось. Ему надо быть поблизости от Ваньи, но это не единственная причина. И теперь уже не главное. Если бы его несколько дней назад спросили, что могло бы уменьшить его интерес к Ванье, его зацикленность на ней, он бы ответил — ничто. Однако теперь произошедшее все больше занимало его мысли, заслоняя все остальное, даже Ванью. Из-за него убили четырех женщин. Я обязательно постараюсь. — сказал Себастьян, глядя на Торкеля с искренностью в глазах. — Я теперь не хочу отсюда уходить. Торкель встал, подошел к приоткрытой двери и закрыл ее. Себастьян немного скептически наблюдал за коллегой, когда тот уселся в кресло напротив него. Что у него на уме? — Ну что происходит с Билли? Он, похоже, пытается взобраться на пару ступенечек вверх, — сказал Себастьян надеясь, надежде, что сеанс терапии забудется, если он сместит фокус. — Ты уходишь от темы. — Да. Хочу посмотреть, понимаешь ли ты намек. Я с удовольствием поговорю о Билли. В другой раз. Торкель наклонился вперед и сцепил руки в замок, словно собираясь начать молиться. Плохой знак, Себастьян знал. Поза весь во внимании. Себастьян, что произошло? Ты и раньше вел себя эгоистично, высокомерно и неприятно, но, но с тех пор, как мы снова встретились, такое впечатление, что ты на ножах со всем и всеми. Торкель замолчал. Вопрос повис в воздухе. «Что произошло?» Себастьян на секунду задумался над тем, что будет, если он действительно расскажет. О Лили, о Сабине, о счастье, какого он не переживал ни до, ни после. О волне, отобравшей у него все. Какой от этого может быть вред? Не исключено, что это даже создаст ему в группе чуть большее пространство для маневра — Торкель будет его жалеть, в этом он не сомневался. По-настоящему, переживать так, как Себастьян не мог припомнить, чтобы кто-нибудь за него переживал с тех пор, как это случилось. Он, правда, не давал никому шанса, но тем не менее. Ему мог быть полезен Торкель, истолковывающий все его поступки как реакцию на горе, проявляющий к нему большую снисходительность. Особенно, если бы Себастьяну удалось уговорить его ничего не рассказывать остальным. Если бы у них имелась общая тайна, нечто их связывающее. Это его Джокер, его бесплатный билет. Он собирался приберечь его на случай крайней необходимости, но какой-то ответ он чувствовал Торкелю дать надо. Просто встать, попросить его позаботиться о самом себе и уйти на этот раз нельзя. Он точно знал, что скажет. «Будет честен». «Я чувствую себя ответственным». «За убийство?» «Не вопрос, утверждение». Себастьян кивнул. «В каком-то смысле я могу это понять», подтвердил Торкель, «но в их смерти ты не виноват». Себастьян понимал это. Разумом. На уровне эмоций другое дело. Говорить об этом было все-таки на удивление здорово. Наверное, он мог бы поговорить со Стефаном, но сомневался в том, что после случившегося может по-прежнему считать Стефана своим терапевтом». Себастьян звонил ему и оставил на автоответчике просьбу простить его. Стефан не перезвонил. Причем тогда Стефан еще не мог знать о том, что Аннет убили. Если до него дойдет, что причиной послужило то, что она провела ночь с Себастьяном, их отношения уже будет не восстановить. Невероятно, пришло время искать нового собеседника. В данный момент сойдет и Торкель. Знаешь, последнее... Аннет... Я переспал с ней, чтобы разозлить своего терапевта. Вот как. А какие у тебя были мотивы, чтобы спать со всеми остальными? Себастьян удивился вопросу и спокойному отношению Торкеля. Он ожидал осуждения. Возможно, мягкого. Себастьян ведь явно подавлен. Но все-таки осуждение. Моральный компас Торкеля был хорошо калиброван. Что ты имеешь в виду? Поправь меня, если я ошибаюсь. «Но ты ведь не занят поисками своей единственной. Все женщины были для тебя просто каким-то развлечением». Торкель откинулся на спинку кресла. «Ты злоупотребляешь ими. Женщины ведь тебя не волнуют ни до, ни после». Себастьян даже не пытался возражать. Ничего нового он не услышал. Он сам, Стефан, женщины, полагавшие, что могут обрести нечто постоянное, все поставили ему диагноз уже несколько лет назад. Новым же и удивительным казалось ему то, как хорошо было разговаривать об этом с Торкелем. По поводу первых трех из прошлого он испытывал угрызение совести. Но существует предел того, как далеко назад можно прокручивать пленку, в насколько давних поступках можно раскаиваться. Но Анет с ней дело обстояло иначе. Она задела его живое. Она была так неуверена в себе, Анет. Так отчаянно нуждалась в поддержке. Было так легко тебя мучить совесть. Опять не вопрос, утверждения. Себастьяну пришлось задуматься. Его очень давно не мучила совесть, поэтому он сомневался в том, как это ощущается. Вероятно. А если бы ее не убили, мучила бы? Нет. Тогда это не считается. Сурово, но справедливо. Использовать... — А держать верх — это для него ничего не значило. Но она умерла из-за того, что у него выдался плохой день. От этого было трудно отмахнуться. — У тебя сохранился контакт с кем-нибудь из женщин, с которыми ты спал? — Торкель перевел разговор в новое русло. — Вперед. Между первой и последней прошло почти сорок лет. Я ничегошеньки не помню. Торкель поймал себя на том, что размышляет над тем, сколько партнеров было у него. Две жены... Четыре или пять женщин до первой жены. Скорее, четыре. Несколько между браками и теперь уже суло. Возможно, больше десяти. Ему не требовалось даже особенно напрягаться, чтобы вспомнить имена всех. Впрочем, в случае Себастьяна, конечно, приходится умножать на двадцать или тридцать. Может, больше. Память подводит. — Я просто пытаюсь сказать, — продолжил Торкель, — что если ты изо всех сил постараешься предотвратить повторение, возможно, это поможет. И тебе, и нам. Он встал, показывая, что разговор окончен. Но раз ты никого не помнишь, то не помнишь. Себастьян остался сидеть на диване, глядя перед собой пустым взглядом. Он размышлял. Некоторых он помнил. Ванья оставила рассматривая центр городка. Он мог бы находиться где угодно, но она была в Ховщу, в одном из 38 районов, в котором правительство, как ей помнилось, хотело в 2009 году уделить особое внимание, чтобы бороться с отчужденностью, вложения, в нуждающиеся в помощи районы. Все это красивые слова для пригорода, где проблем стало больше, чем их решений. Ванья понятия не имела, привело ли к чему-нибудь дополнительное внимание. Во всяком случае, на вид так не казалось. GPS направила ее на грани ваген. Несколькими метрами дальше имелся поворот налево на кварстоваген. Отсюда-то и угнали голубой форт-фокус полгода назад. Хосе Родригес внезапно стал еще более интересен. Ваня припарковалась, вышла из машины и взглянула на коричневый восьмиэтажный дом. Нашла нужный подъезд и нужную дверь. Позвонила. Никто не открыл поэтому она позвонила к соседям напротив. «На двери значилась фамилия Хаддат. открыла женщина лет сорока пяти, предъявив удостоверение, Ванье спросила, «Не видела ли женщина Хасе Родригеса?» «Или не знает ли она, где его можно найти?» «Он, наверное, на площади?» С едва заметным акцентом ответила женщина и пожала плечами, словно желая пояснить Ванье, что это догадка. «Он там работает?» поинтересовалась Ваня, представив себе оживленную рыночную торговлю на площади торгет в центре Стокгольма. Женщина в дверях улыбнулась так, будто Ваня сказала что-то ужасно смешное. «Нет, он не работает». Последними четырьмя словами женщина ясно показала, что она думает о своем соседе. Возможно, не сами слова, а тон и выражение лица дали Ване понять, что между ними нет особенно теплых чувств. Ваня поблагодарила за помощь и пошла пешком в сторону центра. Прикмахерская ресторан, продовольственный магазин, закусочная, пиццерия, киоск... «Магазин одежды. Между ними открытое бетонное пространство. Осенью и зимой тут продувается насквозь», — предположил — «но сейчас палило солнце, и площадь можно было по праву назвать каменной пустыней. В тени возле поликлиники на одной из выставленных скамеек сидели несколько человек». Лежащая тяжело дышащая, тощая <свят> немецкая овчарка и две банки пива, которые передавались по кругу сидящими на скамейке мужчинами и женщиной, подсказали Ванье, что тут, вероятно, и стоит начать поиски Родригеса. Она направилась к скамейке, когда ей оставалось пройти метров десять, все пять человек на скамейке обратили свое внимание на нее. Ее появление, казалось, оставило безучастной только овчарку. На последних шагах к тени под выступом дома Ванья достала фотографию Хосе Родригеса. «Вы не знаете, где я могу найти этого парня?» Она протянула фотографию. Притворяться или как-то камуфлировать свое дело не имело смысла. Они, скорее всего, вычислили, что она из полиции, как только она вступила на площадь. «Зачем это?» Седая мужчина с поводком в руках, чей возраст было невозможно определить, бросив беглый взгляд на фотографию, посмотрел на нее. У него не хватало обоих передних зубов, поэтому вопрос поручал довольно шепеляво. «Мне надо с ним поговорить», — продолжил Ваня напрямик. «А он-то захочет с тобой разговаривать?» Опять седой мужчина. Его шепелявость казалась почти милой. Ваня быстро прикинула, что, вероятно, довольно трудно добиваться уважения, если ты звучишь как шестилетка с басом. Наверное, поэтому у него овчарка. Для компенсации. Это уж решать ему. Ответ их явно не удовлетворил. Словно по сигналу они все вернулись к тому, чем занимались до ее прихода. Продолжили разговор, прерванный, когда она приблизилась. Закурили. Рассеянно похлопывали собаку по голове. Сделав глоток пива, посылали банку дальше. Никто не обращал на Ваню никакого внимания, даже не смотрел в ее сторону, будто она перестала существовать. Ваня вздохнула. Конечно, она могла обойти площадь по кругу, показывая фотографию и задавая вопросы другим, и в конце концов добиться результата. Но было жарко, а она устала и хотела домой. Она сунула руку в передний карман джинсов и вытащила сотенную купюру. — Мне надо только узнать, где он. Я не скажу ему, откуда я узнала. Он обычно торчит возле садовых участков. Сразу сказал худой, длинноволосый мужчина в джинсовой куртке и потянулся грязной, трясущейся рукой за купюрой, пока остальные не успели обменяться взглядами и решить, достаточно ли цена. Ваня держала деньги в недосягаемости. — Где это? — Там. Длинноволосый махнул рукой в том направлении, откуда Ваня пришла. — Возле озера... как это называется? — Тамат «Название улицы. Сойдет». Ванья дала ему сто крон, и худощавый мужчина поспешно сунул ее в карман-куртки, будто не замечая неодобрительных взглядов остальных. В машине Ванья набрала томат Стигин и увидела, что улица действительно находится поблизости. Но если ехать туда на машине, то придется сделать основательный крюк. Вместо этого она проехала по Кварствеган, припарковалась как можно ближе, прошла через маленькую рощицу к соседнему жилому району и вышла прямо к садовым участкам — Они больше походили на дачный поселок, участки оказались довольно солидных размеров, и речь тут вовсе не шла о маленьких сараях в углу. Дома были не меньше 20 квадратных метров, а перед ними виднелись летние мебели, грили, гамаки и прочее удобство для отдыха после садовых работ. Ванью ничуть не тянуло к природе, во всяком случае в таком варианте. Сажать, пропалывать, возиться и прореживать — это не для нее. Ей с трудом удавалось поддерживать жизнь цветов в горшках. Правда, в такое время года тут красиво. Повсюду цветы и зелень. За каждым забором жужжат пчелы и шмели. Ванья пошла по шуршащей гравийной дороге к близлежащему озеру, осматривая окрестности. Казалось, этот район не потерпел бы, чтобы идиллию нарушали разгуливающие бомжи и подвыпившие мужчины и женщины. Неужели ее на площади просто надули? Ваня дошла до окраины района и решила возвращаться к машине, но тут увидела их. Несколько человек возле скамейки, стоящие на поляне вдоль асфальтированной пешеходной дорожки. На земле маленькие пакеты из винного магазина. Довольно большая группа, человек восемь или десять. На этот раз две собаки. Ваня быстро направилась туда. Приблизившись, она увидела, что стоящие ближе всего к ней мужчина и женщина... «Едят яблоки, которые они, наверное, стащили из какого-нибудь сада». Ваня вынула фотографию и спросила напрямик. «Я ищу Хосе Родригеса. Вы его не видели?» «Это я». Ванья повернулась направо и была вынуждена посмотреть вниз, чтобы встретиться взглядом с мужчиной с фотографии. Ваня почувствовала, как сразу устала. Устала и разозлилась. «Черт побери, этого не может быть!» «Как давно ты сидишь в этом?» «Зачем тебе?» «Как давно?» «Я попал под машину с полгода назад. Может, чуть больше». Ваня громко вздохнула, постояла, словно набирая сил. Развернулась и пошла прочь. «Чё тебе надо? В чём дело?» Кричал ей вслед мужчина. Ваня лишь отмахнулась от него, не оборачиваясь, и пошла дальше. Она достала телефон и набрала короткий номер Торкеля. Занята. Ваня сбросила звонок и позвонила Урсуле. Урсула стояла в столовой и тупо смотрела на вращавшуюся в одну из микроволновок порцию рыбной запеканки. Поздний ланч. Или ранний ужин. Чтобы, если Микки позвонит, сказать, что она уже поела. Ей почему-то не хотелось покидать работу и ехать домой. К Микки. К еще одному вечеру фальшивой семейной жизни. Ее мысли прервал звонок мобильного телефона, который она положила на столе возле прибора — Покинув место около микроволновки, она прошла через комнату, над которой в свое время усиленно работали, чтобы сделать ее менее безликой и стерильной. На шести прямоугольных столах лежали скатерти в красную клеточку, подходившие к занавескам и тканым украшениям на стенах. На белые пластиковые стулья положили подушечки, а на стенах вокруг всей комнаты нарисовали по трафарету цветочную кайму. Тот же цветочный рисунок появился кое-где на дверцах шкафов и на бытовой технике в кухонной части – Яркие световые трубки на потолке заменили нависевшие над каждым столом лампы и другое точечное освещение. Три продолговатых ящика на стальных ножках, заполненные зелеными растениями, и аквариум, рядом с входом служили подтверждением того, что комната стала не только местом для еды, но и помещением, способным подарить мгновение гармонии и содействовать восстановлению сил, как значилось в распространенной после ремонта информации. Интересно, во что обошлась эта формулировка? Урсула, поев в столовую, никогда не чувствовала себя особенно гармоничной или восстановившейся. Сытой, возможно, но она наедалась и в прежнем помещении. Она взяла звонящий телефон и посмотрела на дисплей. «Ванья!» — Урсула ответила. «Привет!» «Это я!» — услышала она голос Вани, слегка запыхавшийся, будто та быстро шла. «Я поняла, как дела?» «Черт бы и всех побрал!» — выпалила «Ванья!» Местные, проверявшие Родригеса, сумели разузнать даже, что он запойный, но упустили малюсенькую деталь, что он прикован к инвалидному креслу. Урсула не смогла сдержать усмешки. Она, в принципе, не доверяла местным полицейским. Это лишь подтверждало ее представление, что даже если те напрямую не затрудняют расследование, никакой пользы они все равно не приносят. Она задумалась о том, стоит ли сейчас говорить Ване, что они уже исключили Родригеса как преступника». Ни отпечатки его пальцев, ни ДНК не совпали с добытыми на местах преступлений. Урсула решила, что пусть Ваня лучше узнает эту информацию позже. Казалось, что на сегодня с коллеги неудачи уже хватит. Микроволновка звякнула. Рыба готова. Урсула пошла, чтобы ее забрать. «Постарайся увидеть светлую сторону. Ты приятно проехала, Сёдр -телли. Урсула открыла дверцу микроволновки, достала тарелку и тут же услышала, что в столовую кто-то вошел». Обернувшись, она увидела прислонившегося к дверному косяку Себастьяна. Урсула, даже бровью не поведя, вновь переключила внимание на ужин и телефонный разговор. «Я сегодня уже больше не появлюсь», — сказала Ванья. «Ты передашь Торкелю?» «Конечно». «До завтра». Закончив разговор, Урсула сунула телефон в карман и пошла с тарелкой обратно к столу. По пути она бросила беглый взгляд на Себастьяна. «Звонила Ванья. Тебе привет». «Ничего подобного» сознанием дела возразил Себастьян. «Да, привета она не передавала», — подтвердила Урсула и села. Себастьян остался стоять у дверей, Урсула начала есть в полной тишине. Она пожалела о том, что не взяла с собой что-нибудь почитать, куда можно было бы упереться взглядом. Почему он тут стоит? Что ему нужно? Чтобы там ни было, она не сомневалась в том, что ее это не интересует». Урсула придерживалась твердого убеждения, что мы больше не следует оставаться частью их команды. Она даже боялась подумать, что произойдет, если пресса установит связь между жертвами и человеком, участвующим в расследовании. Торкель наверняка не согласовывал свое решение где-нибудь наверху, в этом она была уверена. Если все пойдет наперекосяк, его могут снять. Он многим рисковал ради Себастьяна. Ей стало интересно, испытывает ли Себастьян хоть какую-то благодарность или вообще сознает ли это? вероятно, нет. Самой же ей хотелось кое о чем подумать. О личных делах. Например, почему ей не хочется ехать домой? Можно ли рассматривать Торкеля как альтернативу и на этот вечер? Она сомневалась. После прошлой ночи, когда они лежали в его постели, Торкель рассказывал об Ивон и каком-то новом мужчине в ее жизни, и имя Урсула забыла, у нее возникло ощущение, что Торкель прощупывает, не может ли между ними получиться чего-то большего, чего-то более постоянного. Винить, вероятно, надо саму себя, она нарушила два из установленных ею для их отношений правила, и, пожалуй, неудивительно, если он подумал, что она готова пересмотреть свои отношения к третьему тоже. А она не готова. «Как поживает Микки?» — спросил Себастьян будничным тоном, нарушив тишину и словно прочитав ее мысли. Урсула вздрогнула и выронила нож, который со звоном упал сперва на тарелку, потом на пол. «Почему ты спрашиваешь?» — поинтересовалась Урсула, наклоняясь за ножом. «Собственно, без всякого повода», — Себастьян пожал плечами. «Просто общаюсь». «Ты просто так никогда не общаешься». Урсула положила вилку рядом с поднятым ножом и встала. «Аппетит у нее пропал. Неужели ему что-то известно? Они и торкли. Тогда дело плохо. Очень плохо. Чем меньше Себастьян Бергман знает, тем лучше. И это касается всего. Он обладает способностью оборачивать против человека самую безобидную информацию. А если он думает, что может извлечь из этого для себя какую-то выгоду, то не замедлит этим воспользоваться. Себастьян вошел в столовую, выдвинул ближайший стул и сел. Я тут кое о чем подумал. Mm. Отозвалась Урсула, стоя к нему спиной. Она утерла руки о кухонное полотенце и повернулась, чтобы уйти. «Сядь ненадолго». Себастьян указал на стул напротив. «Зачем это?» «Затем, что я тебя прошу». «Мне некогда». Когда Урсула проходила мимо Себастьяна, тот схватил ее за руку. Урсула остановилась и взглядом велела ему немедленно отпустить руку. Но он не отпускал. «Сядь. Пожалуйста». Урсула выдернула руку и посмотрела на Себастьяна. В его голосе против обыкновения не слышалось ни иронии, ни надменности, а что-то в глазах говорило, что это важно. Не для собственной выгоды, а для чего-то другого, чего-то настоящего, значительного. И он сказал «пожалуйста», слово, которое она даже не думала, что присутствует в его вокабуляре. Урсула села на один из стульев, правда, с самого края, готовая незамедлительно уйти. «Я...» Разговаривал с Торкелем. Чуть неуверенно начал Себастьян. «Вот как?» Отозвалась Урсула, определенно все больше убеждаясь в том, что ей не понравится то, что у Себастьяна на душе. «О том, что все четыре жертвы имели со мной отношение», продолжил Себастьян, не глядя на нее. «Сексуальные отношения». Урсула внезапно поняла, к чему идет разговор — Не к ней и Торкелю отнюдь, а к теме, которые ей еще меньше хотелось касаться. «Если вдруг это будет продолжаться», — произнес Себастьян тихим серьезным голосом, — «то под угрозой окажутся и другие. Я могу сама о себе позаботиться», — перебила его Урсула и резко встала. «Я знаю, но только...» — Себастьян поднял голову и встретился с Урсулой взглядом. «Я не хочу, чтобы с тобой из-за меня что-нибудь случилось». Мило с твоей стороны», — сказала Урсула достаточно нейтральным тоном и пошла к выходу. В дверях она обернулась. «Было бы еще лучше, если бы ты проявил ко мне немного подобной заботы в то время!» Она развернулась и скрылась. В закрытую дверь камеры кратко постучали. Хинда отложил книгу, которую читал, сел на кровати и быстро оглядел комнату. Не забыл ли он чего-нибудь на видном месте?» Чего-нибудь, что может его разоблачить Быстрый взгляд на письменный стол На прикроватный столик И наверх на одинокую полку Вот осмотр всего помещения и закончен Если у маленькой камеры и есть преимущество То она заключается в том, что ее легко обозреть Ничего лишнего не видно Финда спустил ноги с кровати И сел как раз, когда дверь открылась И в нее просунулась голова Тумаса Харальдсона «Привет, я не помешал?» Хинда слегка подскочил, удивленный столь обыденным приветствием, будто Харльцин наскоро забежал к соседу по кондоминиуму или к коллеге в соседний кабинет. Он предположил, что таким приветствием начальник учреждения хочет показать, что пришел не по служебному делу, а для чего-то другого. Это может быть интересно. Нет, я просто читал. Хинда решил не отходить от разговорного обращения. Заходите, добавил он, слегка махнув рукой. Харльсон вошел в камеру, и дверь за ним закрылась. Финде молча наблюдал за ним. Харльсон оглядывался так, будто впервые оказался в одной из камер спецкорпуса. Эдварда интересовало, продолжит ли Харльсон фразами вежливости из мира по ту сторону забора, и скажет ли ему, как у него тут мило, потрясающе, как можно обустроиться в несколько компактных условиях. «Я скоро собираюсь домой, но вот решил заглянуть». — сказал Харльсон, закончив краткую инспекцию камеры. Он впервые очутился в одной из них. «Какая маленькая! Как они выдерживают!» «Домой к Ени, уточнил Хинда с кровати. «Да». «И ребенку». «Да». «На каком она месяце?» «Одиннадцатая неделя». «Замечательно!» Эдвард улыбнулся Харльсону, который выдвинул единственный стул и сел. «Ну, хватит просто болтать». «Мне немного любопытно», — начал Харльсон будничным тоном, — «как прошла встреча с госкомиссией?» «А как они сказали, она прошла?» — поинтересовался Хинда, наклоняясь вперед. «Они сказали довольно мало». Харльсон задумался, что он, собственно, узнал от Вани и Себастьяна после их встречи с Хинда, что они полагают, будто тот причастен к нескольким убийствам, но ведь это они могли рассказать, не встречаясь с Хинда... Его осенило, что о самой встрече они ничего не сообщили. — Собственно, они ничего не сказали. Хинда, понимающе кивнул. харльсон быстро прикинул, не рассказать ли о его неприятных впечатлениях от работы с госкомиссией в Эстеросе, чтобы обменяться с Хиндой оскорбительными сплетнями по их адресу, встать, так сказать, на сторону Хинда, но внезапно он вспомнил, что мужчине на кровати неизвестно, что он бывший полицейский. Этого ему знать незачем. — Действительно, пусть лучше не знает. Пусть думает, что Харрельсон просто обычный, безопасный канцелярский работник. — А как, на ваш взгляд, прошла встреча? — в конце концов спросил он. Хинда, казалось, обдумывал вопрос. Он поставил локти на бедра и уперся подбородком в сжатые в замок руки. — Честно говоря, я немного разочарован, — задумчиво произнес он. — В каком смысле? — Разговора толком не получилось. «Почему же?» «Я сделал им предложение, которое они не приняли». «Надо же, а что это было за предложение?» Хинде выпрямился, похоже, подбирая слова. «Мне кое-чего хотелось, и если бы я это получил, то ответил бы на один или несколько их вопросов». «Правдиво?» Он бросил взгляд на Харльцина, чтобы посмотреть, заглотнул ли тот наживку, но мужчина на стуле выглядел прежде всего растерянным. «Услуга за услугу», — пояснил Хинде. «То есть, как игра? У меня есть кое-что нужное им, у них есть кое-что нужное мне. Зачем же просто отдавать?» Но Себастьян отказался играть. Хинде посмотрел Харльсону в глаза. Не слишком ли он разъяснил? Не стало ли слишком очевидно, к чему он клонит? Его гость все-таки когда-то был полицейским, причем даже совсем в недавнем прошлом. Не насторожился ли он? Похоже, нет. Эдвард решил идти до конца. Вы можете получить тоже предложение. Харедсон ответил не сразу. Что же Хинда предлагает? Информацию в обмен на что? Он узнает это, если согласится на игру. Но почему Хинда это предлагает? Естественно, чтобы добиться преимуществ, привилегий. Впрочем, возможно, ему просто-напросто скучно, и он хватается за каждый удобный случай, чтобы сделать будни менее будничными, более стимулирующими. Харрельсон быстро прикинул в голове все плюсы и минусы. Плюсы очевидны. Хинды ответит на его вопросы, на любые. Это обеспечит его уникальными сведениями и знаниями. В случае удачи, достаточными для раскрытия четырех убийств. Минусы? Он не знает, что захочет Хинде в обмен на свои ответы. Однако, если он не согласится, то никогда не узнает. Если это будет что-то, противоречащее правилам, или окажется, что он не сможет пойти на это по какой-то другой причине, всегда можно просто сказать «нет», «прервать». «Ничего плохого получиться не может», — Харльцин кивнул. «Конечно. А как, по-вашему, это должно происходить?» Эдварду пришлось напрягаться, чтобы побороть рвавшийся наружу довольный смешок. Но он лишь широко и тепло улыбнулся харльсону и наклонился вперед почти доверительно. — Я говорю, что хочу получить, а когда получу, вы задаете мне любой вопрос. — я отвечаю. — Правдиво. — Обещаю. Хиндо протянул правую руку, предлагая скрепить договор рукопожатием этого мужчинам достаточно. Окей, кинул Харльсон. Они пожали руки. После этого Эдвард отодвинулся на кровати подальше, прислонился к стене и поставил ноги на матрас, расслабленно, фамильярно, никакого драматизма. Он изучал Харольдсона, глядя между согнутыми коленями. С чего бы начать? надо понять насколько мужчина на стуле заинтересован. у вас есть фотография жены да сомнения в ответе я могу ее получить то есть как спросил харльсон с некоторой растерянностью на лице просто посмотреть или ну совсем ну совсем харильсон сомневался как то нехорошо совсем нехорошо он представлял что хинди попросит что нибудь совершенно другое «Больше времени для прогулки, лучшую еду, больше свободы за компьютером, может, пиво, то, что улучшит и украсит его пребывание в Лев-Хаге, но никак не это, что Хиндо собирается делать с фотографией его жены. Согласно отчетам к сексуальной активности он не способен, значит, заниматься анонизмом над фотографией Ени он не сможет. Но зачем она ему? Зачем она вам?» «Это вопрос, который вы хотите задать?» «Нет», — Харльдсон почувствовал стресс. Природь Уже сейчас? Стоит ли? Это ведь лишь фотографии». Госкомиссия убеждена в том, что человек на кровати причастен к четырем убийствам. Если Харальдсен хорошо разыграет свои карты, то сумеет, в принципе, раскрыть дело сам». Хинда сидит, где сидит. Сделать он ничего не может. Харальдсу, даже ну, даже незачем информировать госкомиссию. О, он сможет пойти со своими сведениями выше, напрямую. Получить всю славу. Раскрыть то, с чем другие не справились. Это ведь лишь фотография. Он достал из заднего кармана бумажник и раскрыл. На одной стороне за прозрачным пластиком лежала фотография Ени. Ее сняли в гостиничном номере в Копенгагене примерно полтора года назад. Комната была почти не видна, фотографию пришлось обрезать, чтобы она уместилась в бумажнике. Но Ени сияла. Счастливая. Харльсон очень любил эту фотографию. Она точно уловила характер Ени. Но она осталась на карте памяти. Он сможет распечатать новую. Это ведь лишь фотография. Тем не менее, помещая ее в протянутую руку Хинды, он никак не мог отделаться от ощущения, что совершает большую ошибку. Вы замешаны в недавно произошедших убийствах четырех женщин? спросил Харрельсон, как только фотография сменила хозяина. Уточните, что значит замешан? ответил Хинда, бросая беглый взгляд на фотографию. Слегка за тридцать, худенькая улыбающаяся брюнетка. В детали придется углубиться потом. Он положил фотографию на книгу на прикроватном столике. — Вы о них знаете? — Да. — Откуда? Хинда покачал головой и опять прислонился к стене. — Это вопрос номер два, Томас. Но только чтобы показать, как я ценю то, что вы со мной разговариваете, я отвечу на него, не прося ничего взамен. Он сделал маленькую паузу и встретился с Харльсоном взглядом. Увидел ожидание, надежду, заинтересован, никаких сомнений. «Об убийствах мне рассказала госкомиссия». Наконец сказал он. «А до того?» — оживленно продолжил Харрельсон, «Вы знали о них что-нибудь до того?» Ответ на этот вопрос требует платы. «Какой?» «Дайте мне подумать. Приходите завтра». Хинде и потянулся за книгой. Фотография ей не соскользнула на столик, будто он забыл о том, что она там лежала. харльсон понял, что разговор окончен. Удовлетворен он не был, но это ведь только начало, и это определенно может к чему-нибудь привести. Он встал, подошел к двери и покинул камеру. По пути обратно в кабинет харльсон решил для себя две вещи. Во-первых... Он не скажет Ене, что отдал ее фотографию Эдварду Хинде. Он толком не представлял, как сумеет это объяснить. Надо как можно скорее распечатать новую копию и положить на место старой. Во-вторых, он решил считать день удачным. Оказавшись перед трудным выбором, он принял верное решение. Сделал шаг в правильном направлении. «Ловко у меня это получилось», — громко сказал он самому себе в пустом коридоре. Ему показалось, что это прозвучало так, будто он вынужден убеждать себя, поэтому он откашлялся и сказал еще раз «Ловко, у меня это получилось». Эдвард Хинде лежал у себя в камере, изучая фотографию Йенни, и думал то же самое.